Константин Багрянародный пишет, что они, путешествуя в Царьград на острове Святого Георгия, приносили жертву большому дубу, окружали его стрелами и гадали, заколоть ли обреченных ему живых птиц или пустить на волю. Празднование семика и народной обычай завивать в сей день венки в рощах – суть также остаток древнего суеверия, коего обряда наблюдались в богемии и поведении христианства.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 Совершали обряды веры на сихвеличественных алтарях, но в течение времен желающие сильнее действовать на воображение людей вздумали подобно друидам удалиться во тьму заповедных лицов и соорудить там жертвенники по введению идолопоклонства надлежало укрыть обожаемые кумиры от дождя и снега, защитили их кровлию и с ее простое здание было первым храмом.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 и главный из них отличался своим художеством. Украшенные внутри и снаружи выпуклым изображением людей, птиц, зверей, так сходными с природой, что они казались живыми. Краски же на внешности храма не смывались дождем, не бледнели и не тускли. Следуя древнему обычаю предков, штетинцы отдавали в храм десятую часть воинской своей добычи и всякое оружие побежденных неприятелей.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 Единственное по догадке о языческих торжествах славян российских, которых потомки доныне празднуют весну, любовь и боголада в сельских хороводах. Веселыми и шумными толпами ходят завивать венки в рощах, ночью посвящают огни купалу и зимою воспевают имя Каляды. Во многих землях славянских сохранились также следы праздника в честь мертвых. В Саксонии, в Лаузице, богимии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 и было еще в VI веке причиной великого бедствия для славян. Ибо греки воспользовались временем сего пиршенства в честь мертвых, и на голову побили их войско.